«Да пошли вы к такой-то матери с вашим непереключением!» Ирокко отшвырнул номер рекламной теленедели, которую внимательно изучал. Из окна его нового офиса на 43-м этаже небоскреба на дак Хаммершельд-Плаза виднелась раздражавшая его красные неоновая реклама завода «Пепси» на противоположном берегу Истривер. Одним из его клиентов была Кока-Кола, что сразу переводила «Пепси» в разряд ненавистных врагов. До того дня, пока почти наверняка, «Пепси» и «Кола» не поменяются местами. «Нет», — продолжал он сердито, — «что за идиотизм все-таки? Ты выкручивай мозги, чтобы когда пойдет твоя реклама. Никто не переключил ящик на другой канал» снимай восемь с половиной часов подряд а потом изволь ужать пленку до жалких 30 секунд пусть эти полминуты будут шедевром все равно слышите здесь что-то не так и чего ты кипятишься рокко это же не наша реклама как можно спокойнее отозвался рэп кэлли люди рекламируют какое-то мыло дезодорант пора перестать читать всю эту рекламную дребедень. «Кончай разводить философию урока добавил Мэн Рэй Левковиц, третий партнер фирмы Сиприани Левковиц и Келли, самого известного рекламного агентства в Нью-Йорке. Ясно же, что как только у телезрителя появилась эта штука для дистанционного переключения, рекламных роликов Он уже смотреть не будет. Если б ту рекламу мыла делали мы... Я сам голыми руками удавил бы режиссера, — мрачно заявил Рокко. Сразу видно, что до Хичкока ему далеко. Мэнни и Рэп молча переглянулись. Неужели Рокко опять впадал в одно из своих периодически повторявшихся состояний, которые между собой они именовали бредовой ностальгией по печатным изданиям, когда три года назад им удалось, наконец, переманить его от конденасты, это было самым трудным делом, какое они смогли провернуть, включая даже выигранную битву за то, чтобы получить заказ на рекламу «Шевроле». Рокко никак не хотел признать, что журналы стали своего рода Вымершей птицей Додо, в том смысле, что искусством графики, на их страницах все давно перестали интересоваться. Он же ни за что не желал расставаться с журналами. Каких усилий стоило им оторвать Рокко от его давней привязанности? Менни Левковиц, блестящий журналист, до сих пор помнил аргумент, который помог убедить Сиприани. Рокко, — сказал он ему, — требуется куда больше времени, решимости и энергии, чтобы перевернуть журнальную страницу с рекламным объявлением, особенно когда ты уже заплатил за журнал, чем для того, чтобы, переключившись на другую программу, проскочить рекламный ролик. Ведь каждый американец, включая свой телевизор, получает право на бесплатную рекламу. И где, по-твоему, художественному редактору приходится труднее? Неужели в журнале, где потребитель заранее в плену, поскольку купил журнал вместе с рекламой, и значит хочет оправдать вложенные деньги, а не на ТВ, где аудитория сыта бесплатной рекламой по горло, и если чего хочет то это скорее досмотреть понравившееся ей шоу. Можешь не отвечать, и так все ясно. И раз ты лучший в мире художественный редактор, в чем и рэп, и я убеждены, значит, телереклама — единственно достойное тебя место. Это твой следующий шаг в жизни рокка Так что не пытайся отвертеться. Да я и не пытаюсь. Но не знаю, где на ТВ пустое белое пространство, где макеты. А пустой экран Рокко — это тебе что? Ты сможешь делать все то, к чему привык, только быстрее. И не для тысяч, а для миллионов и миллионов. Причем будешь не просто развлекать их а продавать им ту или иную вещь. Все эти твои журнальные макеты, Рокко, в сущности, печатная разновидность анонизма. Ты украшаешь страницы для рекламодателей, а они суют туда свою рекламу. Чистейшей воды самоублажение — другое дело на ТВ. Тут ты или живешь, или умираешь в считанные доли секунды если 40 процентов телезрителей решают переключиться на другой канал. Так что ты просто обязан показать себя во всем блеске, не то что в журнале. — Анонизм, говоришь? — обиженно протянул Рокко. — Я, конечно, безумно извиняюсь, но журналы — это все уже из прошлого века. Страница не двигается, она не говорит с тобой. И этого не изменишь. Слезай с горшка рока Не уподобляйся тому парню, который в свое время сказал, что зритель ни за что не пойдет на звуковое кино. «Правда, Рокко, не идиотничай», — подключился к разговору Рэп Келли. Из них троих он считался профессионалом-домушником проявлявшим чудеса ловкости при кражах богатых клиентов, которых он отбивал у других рекламных фирм, чьи представители, может быть, умели гладко говорить, но уступали ему в изворотливости. Рокко в упор взглянул на своих друзей. Менни, чертовски талантливого текстовика, вице-президента, одной из крупнейших рекламных компаний, и рэпа, коммерческого директора у янга и руби кама и с очевидностью осознал, с такими, как эти двое, отказ от собственного рекламного агентства был бы непростительной ошибкой. Место, которое предлагали ему, художественному редактору с Мэдисона-Веню, По традиции обычно доставалось не художнику, а журналисту. Тем соблазнительней казалось их предложение. В свои 33 он, не считая краткого пребывания в Эмбервилл Пабликейшнс, всю жизнь проработал на одном месте — у Конде Наста. Его кумир Александр Либерманн Продолжал, между тем, работать в полную силу, невзирая на возраст. ирокка начал все больше подумывать о том, чтобы перейти на ТВ хотя бы временно. Наверное, Рэп и Мэнни правы, когда уверяют, что только там, на ТВ, его ждет настоящее дело. Это не говоря уже о деньгах. В журнале нечего было и мечтать о суммах, на которые вполне можно рассчитывать в любом рекламном агентстве. А в его годы пора уже реалистически подходить к материальной стороне дела. Со времени развода с Мэкси, немногим более девяти лет назад, он сознательно старался не думать о деньгах. То был своего рода наложенный им на себя обед, хотя подобное отношение к деньгам, и он знал это, является не только неамериканским, но и неестественным, а в известном смысле даже несерьезным. Конечно, работать в Нью-Йорке и не думать о деньгах было куда труднее, чем, скажем, не думать о сексе или пище. Но для человека вся жизнь, которого поломалась из-за денег, мексиных денег. Сама эта тема могла вызывать только отвращение. Соображения по поводу денег полностью оправдались. С, Л и К, их новое агентство, сразу же оказалось поистине золотым дном. Они буквально стрясали клиентов с ветвей, как если бы это были спелые плоды. Клиентов, по праву принадлежавших рекламным гигантом с Мэдисона-Веню. Трудноуловимые директора по рекламе 500 ведущих компаний, перечень которых регулярно появлялся в журнале fortune сами постучались в их двери еще до того, как новое агентство закончило свои набеги на другие рекламные бюро в поисках талантливых сотрудников. Столь бешеная популярность Объяснялось тем, что, в отличие от других рекламщиков, вся троица в лице Сиприании, Левковица и Келли, имела уникальное преимущество. Они были холостяками, не связанными никакими обязательствами. А большую часть талантливых сотрудников, коих им предстояло переманить с Мэдисон-Авеню, составляли женщины. Веселый, рожеволосый гигант Мен Реп Левковиц к тому же неотразимо действовал на женщин своими голубыми глазами, которые, как он уверял, свидетельствовали о древности рода левковицев, ведшего свое происхождение якобы непосредственно от царицы Савской. Ирландец Келли, тоже рожеволосый, был не менее голубоглаз, В свое время, когда он выступал за футбольную команду Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, его признавали лучшим полузащитником года. Всеобщий любимец, он при случае мог душещипательным тенором спеть «Сентиментальный шлягер». Притом все трое умудрились сохранить свои шевелюры, не потеряв ни волоска, ни разу не нагрубить дани и не забыть послать цветы в день святого валентина. В прошлом году их счет в цветочном магазине Роберта Хомма составил более 80 тысяч долларов. Они рассылали своим адресатам высокие изящные веточки цветущие айвы в старинных японских вазах и как уважительно говорил Келли, затраты окупались Миллион раз. «Пошли выпьем, ребята», — неожиданно предложил Рокко, когда мигание неоновой пепси стало действовать ему на нервы. «Мы же вроде заполучили в нашу клиентуру Катти Старк, сорт виски». «Да, на прошлой неделе», — ответил Рэп. «Не так-то легко было сдвинуть их с прежнего места». «А ты что, Рокко?» Любишь виски? Мне всегда казалось, ну, раз у нас появились такие клиенты, то грех не любить. Придется срочно менять вкусы. Пошли, ребята, сейчас самое время. Он завязал галстук, надел пиджак и зашагал впереди. За ним, обмениваясь встревоженными взглядами, последовали Левковиц и Келли. Еще бы, Рокко не имел обыкновения пить в рабочее время. Чуть-чуть восхитительной нью-йоркской вульгарности, ровно столько, чтобы не было действительно грубо, всего лишь намек. «Один намек, и будет как раз шикарно», произнес Леон Людвиг, один из постоянных декораторов Мэкси. «Не согласен. Мы работаем» в среднеамериканской манере стиль английского загородного коттеджа как можно больше набивного ситца с цветочками слегка надушенный ароматом трав кушетки вот что нам надо возразил его коллега милтон бицет представлявший вторую половину фирмы людвиг и бицет услугами которой мекси пользовалась для внутреннего оформления своих двух последних городских квартир и обновление декора в замке графа Кир Гордона на границе Англии и Шотландии. Правда, в Трамп Тауэр они ничего не сумели сделать. Все их усилия разбивались о неумолимую геометрическую планировку здания, которая мешала, как следует, расположить то, что Мэксе навезла, и своих дальних странствий, и с чем ни за что не желала расстаться. Всю эту добычу беззаботного, богатого кочевника с замашками базарного торговца. Они пошли на то, что сломали стены, также купленные ею прилегающие квартиры, сделав все возможное, но ощущение у них осталось такое, что клиента на сей раз они не смогли ни укротить, ни подавить, навязав ему свою волю. «Мальчики», — перебила их спор Мэкси, — «остановитесь. Мы обсуждаем мебель для офиса, современные кресла для редакторов. Конкретно, а не вообще проблемы дизайна как такового?» Они почти подъехали к зданию, где находилась редакция бижутерии бантов. И когда Эли остановил машину возле седьмой авеню, Людвиг и Бицет замерли на тротуаре в полном недоумении. «Что здесь?» — спросил Леон Людвиг, невольно отшатнувшись. «Да. Срок аренды помещения истекает через три года все остальное пространство на этаже свободно оплата гораздо ниже чем в новых зданиях к тому же с этим местом для меня многое связано твердо заявила мекси боже но это даже не арт деко подавленно выдохнул милтон бицет которому ни разу не доводилось бывать в этой части нью-йорка хотя бы по пути в театр «Арт-деко» — декоративный стиль конца 20-х годов, сложившийся под влиянием кубизма и возрожденный в середине 60-х. «Это вообще никакой не стиль», — огрызнулась Мэкси. «Но может, в крайнем случае, стиль Великой депрессии? Здесь полный кавардак, никакой планировки». «Это вы двое?» и должны переделать. Когда? Еще на прошлой неделе. Мои люди не могут работать, пока я не создам для них приличные условия. Может обратиться в одну из фирм, специализирующихся на офисах. Кажется, Иткины компании или что-то в этом роде. Наверное, это вам больше подойдет. Робко предложил Леон Людвиг, которому явно не хотелось, доверять столь неказистому помещению свою персону. — Сыткиным я раньше не имела дела и теперь не собираюсь. — А вы, мальчики, как я понимаю, намерены и впредь иметь дело со мной? — Конечно, Мэкси, с огромным удовольствием, но... — Тогда поднимайтесь, мои дорогие, и хватит хныкать! Широко улыбнулась Мэкси. «Уверена, для вас будет настоящим удовольствием работать на сей раз по смете», прибавила она задумчиво. «Можно узнать, какова смета?» И Милтон высоко поднял брови. «Еще бы! Ведь разговоров о смете Мекси обычно не вела, а если и упоминала, то мимоходом» как о чем-то несущественном, чем без сожаления можно пожертвовать в процессе выдумывания все новых и новых благословенных поводов для дальнейших трат, без чего, как они ее уверяли, просто не обойтись. Но уже в Трамп-Тауэр Милтон понял, что для них настают тяжелые времена. «Какова?» — ответила она. «Ровно половина того минимума, который вы наверняка запросили бы». «Интересно», — протянул Леон. «У меня какое-то противное чувство, что она не шутит», — с неподдельным ужасом отозвался Милтон, глядя на странно посерьезневшее выражение лица их самого любимого, хоть порой и трудного клиента. Это действительно так. На журнал мне потребуется уйма денег, и я не хочу, чтобы все они ушли на стены офиса. С другой стороны, коровы, как известно, дают больше молока, если живут в хороших условиях. И от людей отдача в соответствующей обстановке тоже больше. Так что пусть офис будет веселым, светлым, где работать всем одно удовольствие. Пусть все окна открываются настежь. Никаких ламп дневного света, если в этом нет особой нужды. Роскошное приемное, с зеркалами, конечно, дешево, Миллион, никакой шлифовки. Макси приходилось ли вам когда-нибудь слышать, что сначала надо потратить энную сумму денег, чтобы получить затем большую? Лион сделал последнюю попытку сомневаться сопротивляться тому безрадостному будущему, которое совершенно явственно ожидало их в случае твердой сметы предстоящих расходов. Приходилось, и весьма часто, но энная сумма пойдет у меня на зарплату. Как еще, по-вашему, я смогу переманить к себе в журнал лучших из лучших? Ну вот мои прибыли и она распахнула перед ними двери офиса. Приемная была пуста, и мекси тут же умчалась на поиски Джулии. Ей не хотелось присутствовать при том, как плачут взрослые мужчины. «Добро пожаловать!» С облегчением приветствовала ее Джулия. «Вот твои ключи. Все старые дела закончены, долги уплачены, Моя конторка, как видишь, освобождена. Телефон еще работает. И единственное, что лежит без употребления, это твой желтый блокнот и карандаш. Их ты оставила на прошлой неделе. — А как насчет моего свитера? — справилась Мэкси, как-то странно взглянув на Джулию. — Какой еще свитер? Ты его здесь не оставляла. — Знаю прищурившись мекси принялась разглядывать новый наряд Джулии — свитер и юбку из последней коллекции перри элмаа в наступающем сезоне именно этому ансамблю наверняка суждено определить американскую массовую моду с налетом дерзкого вызова и необычным использованием кашера в двух вариантах один ослепительно яркая туника расписанная красным, голубым и желтым в духе кубистских работ Сони Делоне, другой — удлиненная узкая черная юбка, так идеально гармонировавшая с черными туфельками без каблука и красновато-малиновыми колготками Джулии. Свитер, а Мэкси купила точно такой же в минувшую субботу, стоил 800 долларов и настолько бросался в глаза — будучи привязанным к сезону нынешнего, 1984 года, что носить его на следующий год будет уже нельзя. Его даже в офис не наденешь больше, чем на пару недель. Трехсотдолларовую юбку можно было наверняка использовать и потом, но покупка свитера — безрассудный жест, свидетельствовавший либо о чрезмерном богатстве, позволявшим приобретать вещи, не думая о цене, либо о такой безумной страсти к моде, когда покупают ради возможности несколько раз продемонстрировать на людях свой наряд, чтобы затем навсегда хранить его дома для собственного удовольствия. Джулия Джейкобсон не могла по расчетам Мэкси относиться к первой категории. Тогда бы она вряд ли согласилась на секретарское место в ожидании возможности работать каким-то помощником редактора в Red Book. Она взяла на себя роль церемонимейстера на похоронах бижутерии бантов и, руководя операцией из бывшего художественного отдела, проявила такт, умение, энергию и поразительную бодрость духа.